Глава пятая. Не сжигай мосты, сожги себя. Сегодня последний день лекции профессора Штейна о генетике и мой последний день в Силенсе. Я неспешно ехала к библиотеке, чтобы сделать всего две вещи. Попрощаться с Питером и узнать, почему Тайлер на меня пялится. Смешно признаться, но мне будет не хватать этого тихого, крохотного городка. Вкусной еды мисс Браун — Ее гостеприимство и забавных историй Питера. Даже любопытные жители смогли к себе расположить. Это укромное место на западе штата Орегон навсегда останется в моем сердце. Поразмыслив, я нашла и хорошие стороны амнезии. Неважно, что я делала раньше, сейчас все как в первый раз. Здесь меня впервые впечатлил рассвет, который я наблюдала с невероятного по красоте пляжа. Впервые встретила друга, И впервые его же разочаровала. Впервые ходила в кино. Впервые, и, я надеюсь, в последний раз, убегала от волков в лесу. Впервые прокатилась на мотоцикле. Неважно, что многое из этого я наверняка уже видела и делала. Память может так и не вернуться, а значит, я всегда буду помнить Силенс как свой первый дом. Я буду скучать по своему мотоциклу, с которым сегодня придется расстаться. Он мне дарил необъяснимое чувство свободы. Летишь по дороге, в волосах ветер. Ты не отделен от мира, а являешься его частью. Немного ускоренный. Но все же я любила чувствовать скорость вокруг себя. Как только я свернула на перекрестке, в глаза тут же бросилось величественное здание библиотеки. С этого ракурса был виден задний двор, не огражденный, но довольно большой. «Скорее, походившие на поле для гольфа». «Время пошло», — подумала я, припарковав мотоцикл на стоянке у входа. Зайдя в библиотеку, я привычно улыбнулась миссис Херб. Женщина ответила мне тем же. Я неспешно шла мимо дубовых столов, за которыми полторы недели безуспешно изучала психопатологию. Жадно впитывала запах книг и дерева, стараясь запомнить библиотеку в мельчайших деталях. В наполовину стеклянном коридоре царила та же обстановка, что и в первый раз. Стояла такая же пасмурная погода, заливая коридор холодным светом. Когда я подходила к аудитории, она мне показалась абсолютно пустой. Но уже переступая через порог, я увидела единственного человека, сидящего за последним столом. И с невозмутимым видом я проследовала прямиком к Питеру. Он сидел, скрестив руки на груди и вытянув ноги вперед. Я приехала рано, за полчаса до лекции. Надеюсь, что буду первой. Но Питер приехал еще раньше. Парень даже не взглянул на меня. Мягкое, чуть круглое лицо Питера выглядело спокойным, но в голубых глазах царили неуверенность и смятение. Пока я прикидывала, когда и как начать разговор, Питер выпрямился на стуле, Чуть подался вперед и, не поворачивая ко мне лицо, робко сказал «Привет». Я попыталась не показывать своего удивления. «Ты сегодня рано». «Как и ты». Питер нервно крутил в руках карандаш. «Как у тебя дела?» Неуверенно спросил он. Судя по тому, как Питер мялся, он так же, как и я, хотел поговорить, но не знал, с чего начать. «Не выспалась», — коротко ответила я. «Всю ночь волки были. Со временем привыкнешь. Местные уже давно этого не замечают. Хотя в последнее время они уж слишком расшумелись. Питер...» Начала была я, но парень меня перебил. «Слушай, ты извини меня. Я тут все думала о ситуации, той, что была на парковке. Мы повели себя неправильно. Просто сильно испугались. Не тебя, а вообще. Ситуация была совсем непривычной». По правде говоря, у меня еще два дня колени тряслись. Было вполне нормально испугаться и меня. Да ты что, ты же нас спасла. Мне страшно представить, что было бы, если бы ты не дала отпор тому бандюгану. А мне показалось, что бандюганом сочли меня. Питер резко повернулся ко мне и вытаращил глаза. Аудитория постепенно заполнялась людьми. Нам пришлось придвинуться друг к другу и перейти на шепот. «Нет, никто не считает тебя бандюганом. Просто когда девушка заступается за парней, как-то это... Ну, в общем, должно же было быть наоборот. И я не ожидала, что ты владеешь такими навыками. Где ты, кстати, научилась так драться?» На этот вопрос я ответ не подготовила. Пришлось импровизировать. Каждая девушка должна владеть навыками самообороны. Как раз вот из-за таких нахалов. Питер задумчиво кивнул. Кажется, этот ответ его удовлетворил. В общем, спасибо тебе. Не представляю, что было бы с мамой, если бы я вернулся домой побитой. Или еще хуже, если бы ей позвонили из больницы. Это одна из причин, почему я бросилась на того парня. Ведь если бы с синяками вернулась я, никто бы не волновался. У меня, скорее всего, и нет никого, кто за меня переживал бы. Иначе кто-то уже спохватился и искал бы. Но нет. Тишина. В аудиторию вошли Тайлер и Мэри. Нет, они не просто вошли. Они, как всегда, грациозно вплыли в кабинет. Будто два представителя кошачьего семейства. Но Тайлер все же немного отличался от Мэри. Он казался благороднее, что ли, а Мэри старалась его копировать, чтобы разница не сильно бросалась в глаза. Опустившись на свое привычное место, Тайлер слегка повернул голову в сторону и, стараясь сделать это незаметно, «Покосился на меня». Я повернулась к Питеру. «Почему ты меня игнорировал?» Питер теребил несчастный карандаш и уже почти оторвал резинку на его конце. «Можно тебе кое в чем признаться? Только пусть это останется между нами». Я неуверенно кивнула. «Мне давно нравилась Лора, и я вроде как пытался за ней ухаживать», начал Питер. Но она намекала, что я скучный. Когда ты вошла в библиотеку, я подумала, что если я подойду познакомиться с той девушкой, Лора увидит и, возможно, приревнует. И вот у нас только начало все налаживаться. А после случая на парковке Лора попросила с тобой не общаться. Вот я немного и поддался. Но ведь тебе и самой с нами неинтересно. Лекса, ты совсем другая. Вряд ли тебе интересно общение со школьниками. Просто ты слишком вежлива, чтобы сказать мне это в лицо. «Что значит «другая»?» — возмутилась я. Слово «другая» прозвучало как-то не по-хорошему, будто я сбивала юнцов с праведного пути. «Не обижайся. Я в хорошем смысле». Поспешила оправдаться Питер. «Лекса, посмотри на себя». «Думаешь, я не вижу, что ты из другого мира? Ты говоришь по-другому, сидишь по-другому, ходишь по-другому». Ощущение, будто тебя с пеленок учили этикету. А ты в тайне от консервативных родителей изучала боевые искусства, а потом сбежала из дома и пошла по стопам Бэтмена. Ведь это так? Я угадал? Ты бунтарь? Сказать, что я опешила, значит, ничего не сказать. Я во все глаза смотрела на Питера и совершенно не знала, что ему ответить. Ведь признаться, что ничего не помню, я не могла. Выводы и предположения Питера. «Застали меня врасплох. Можешь не отвечать. Это риторический вопрос». Будто прочитав мои мысли, сказал Питер после минутной паузы, когда, видимо, понял, что ответа от меня не дождаться. От предположений Питера у меня из головы вылетели все вопросы, которые я планировала ему задать. Его слова упали в уже и так переполненную копилку загадок. Другая. Тяжело судить о себе, ведь сам себя не видишь и оценить не можешь» а со стороны виднее. «Можно еще один вопрос?» «Не риторический», — улыбнулся Питер. «Давай», — неуверенно ответила я. «Чувствую тебя такое с глазами». Не зря боялась. «Очередной вопрос, на который нет ответа. Снова нужно выбирать. Врать или честно признаться, что не знаю». Я понимала, о чем именно спрашивает Питер. «Когда я увидела свое отражение в зеркале... Решила, что мне померещилось, но, вспомнив слова Питера на стоянке, начала сомневаться. Ни единого логического объяснения я не нашла. Но все же лучше уточнить, вдруг мы видели не одно и то же. Что ты имеешь в виду? Тайлер зашуршал на своем стуле, и я почти что почувствовала, как его любопытное ухо плавно поворачивается в сторону нашего стола. Я зыркнула в сторону парня, чтобы тот постыдился подслушивать, но Тайлер или жутко недогадливый, или ему абсолютно все равно, что о нем думают. Они покраснели, были багровыми, как кровь. Я сначала подумал, что мне показалось, но нет. Глаза полностью изменили свой цвет. Честно, они мне слегка напомнили тот случай в палатке. Твои глаза горели таким же огнем, ей-богу, как пролитая на солнце кровь. Нет, мы с Питером видели одно и то же. Странно, я никогда подобного не замечала. Как можно принуждён не соврала я. Питер присмотрелся ко мне, будто ища хоть какие-то признаки красных глаз, так ничего и не высмотрев. Парень покачал головой и с легкой улыбкой сказал. «Не волнуйся, ты не единственная у кого странный цвет глаз». «А у кого еще?» Питер не стал отвечать, но посмотрел на Тайлера из чего я сделала вывод, что речь шла о нем. В класс вошел профессор Штейн. На этот раз он не спешил закрывать окна, а быстро прошелся перед первыми столами, разложил стопки бумажек и велел их раздать остальным. «Добрый день, студенты», — начал воодушевленным голосом профессор. «План сегодняшней лекции, последний, будет следующий. Первые 15-20 минут я попрошу вас пройти опрос» который поможет мне в написании следующей работы. Остальное время я намерен посвятить более глубокому обсуждению своей книги». «Все понятно?» «Да», — хором ответили не слишком довольные школьники. Парень с первого ряда подошел к моему столу, положил на него листок с опросом и, глупо улыбнувшись, попятился, врезался в соседние столы и под насмешливые взгляды студентов поспешил вернуться на свое место». «Думаю, 20 минут хватит». Профессор указал пальцем на часы, висящие над входом. «Можете приступать». По аудитории раздался шорох бумаги. Все разум приступили к написанию. Питер уже вовсю чертил галочки, от старания высунув язык. Аудитория наполнилась звуками скрежета карандашей по бумаге, тяжелыми вздохами и тиканием стрелок часов. Я уже успела дойти до четырнадцатого вопроса, когда меня что-то отвлекло. В нос бросился яркий и неприятный запах гари. Я принюхалась, пытаясь понять, что это такое. Было похоже на запах жжёного пластика. «В чем дело?» — Шепотом спросил Питер, заметив, что я уставилась мимо него и по собачьей принюхиваюсь. «Ты чувствуешь странный запах?» — спросила я. Питер принюхался. «Нет, ничего не чувствую». «Хм...» Я подняла голову, осматривая кабинет. Тайлер тоже поднял голову, наверное, и он почувствовал запах. Уставившись в окно, я искала причину зловония. Окна аудитории выходили на холмистый парк через дорогу. Я подумала, что кто-то ненароком поджег мусорный контейнер, но на улице ни единого признака дыма. Тайлер, как и я, крутил головой, а когда взглянул на меня, я вопросительно кивнула, мол, ты тоже чувствуешь этот запах? но парень только сузил глаза и ничего не ответил. «В чем дело, мисс?» Заметив мое ёрзань, спросил профессор. Любопытные школьники разом повернули головы ко мне. «Что-то горит. Вы не чувствуете запах?» С легкой тревогой поинтересовалась я. Профессор, как и все присутствующие, обратил все внимание к своему обонянию. Но, судя по недоуменным лицам, никто не почувствовал инородного запаха. «Я ничего не чувствую». «Возможно, вам показалось?» предположил профессор и обратился к аудитории. «Кто-то еще чувствует дым?» Ребята отрицательно покрутили головами и снова уставились на меня. «Все те, и те, пробубнил себе под нос Питер. Но запах был настолько отчетливым, будто кто-то развел костер у нас за дверью. Он не мог мне просто показаться. Все, кроме меня, словно сидят в противогазах. «Не волнуйтесь, мисс, если в здании случится пожар, мы непременно услышим сигнализацию». Профессор успокаивающим тоном обратился ко мне и к остальным присутствующим, которые слегка занервничали. «Возможно, кто-то подпалил мусор на улице. Возвращайтесь к работе. У вас мало времени». Я уставилась на профессора. Этот запах совсем сбил меня с толку. Мне казалось, что я отчетливо слышу горелый пластик, будто где-то плавится пол. И если вдруг пожар в здании, а сигнализация по какой-то причине не срабатывает... Краем глаза я видела, как Тайлер что-то шепнул Мэри, и девушка, встрепенувшись и испуганно, посмотрела на парня, сжав его руку. Он успокаивающе кивнул. Профессор недоуменно смотрел на меня так, будто я совсем выжила из ума, когда наш зрительный контакт прервал режущий уши звонок. Лицо профессора изменилось, в глазах вспыхнул страх. Учащиеся поспешно вскочили, осматриваясь по сторонам. В здании пожар. Профессор, плохо скрывая тревогу в голосе, быстро заговорил. «Прошу вас, соблюдайте спокойствие. Берите свои вещи и организованно выходите на улицу. В коридоре зелеными стрелками обозначено направление к пожарному выходу. Уверен, что кто-то случайно подпалил бумагу. Никакого серьезного пожара». Первыми покинули аудиторию Тайлер и Мэри. Он буквально подхватил ее с места и унес к выходу. Остальные, не спеша, последовали за ними. Мы с Питером шли почти последними, за нами был лишь профессор Штейн. Ты оказалась права, задумчиво произнес Питер. Странно, что больше никто не чувствовал этого запаха. Питер лишь косо посмотрел на меня. Мы вышли в коридор и направились к пожарному выходу. Он был за углом в конце коридора и вел на задний двор библиотеки. Теперь я чувствую запах дыма, сказал Питер. Я всматривалась, все ли покинули аудитории. Их здесь очень много, и наверняка параллельно с нашей лекцией шли еще научные работы в лабораториях и других помещениях, не говоря уже об основном зале. Наш кабинет был почти последним по коридору, поэтому все выходящие люди присоединялись к общему потоку впереди, а мы шли последними. Профессор Штейн незаметно прошмыгнул вперед И, присоединившись к женщине, которая также вела своих слушателей к выходу, стал расспрашивать, что могло произойти. Некоторые начали спешить и толкать тех, кто шел впереди. Поток сбивался в кучу. Те, кто шли спокойнее, оглядывались, поддаваясь общей нервозности. Коридор захлестнули, паника и гул. «Соблюдайте спокойствие! Прошу вас! Направляйтесь к выходу! Вы в безопасности!» — громко прокричала женщина рядом с профессором Штейном. Мы с Питером почти дошли до выхода, большая часть людей уже находилась на улице. Я была спокойна, но вдруг почувствовала невероятный страх, которого не ощущала раньше. Он, как остаём ножа, пронзил меня так внезапно, что я взялась за грудь, будто мне не хватает воздуха. «Помогите!» — чей-то голос врезался в уши. Я резко остановилась и посмотрела по сторонам. Все уже вышли, пара человек только что скрылись в дверном проеме, к которому подходил Питер. «Помогите!» Голос взмолился еще отчаяние. Я еще раз осмотрела коридор. Никто из идущих впереди помощи не требовал. Все живенько направлялись к выходу. Но голос очень отчетливый. Я прислушалась. Кажется, он доносился откуда-то сзади. «Пожалуйста, кто-нибудь!» «Да, совершенно точно. Голос доносился из-за угла, который мы только что прошли. Обернувшись, я увидела, как дымка еле заметной пеленой охватывает коридор. Значит, очаг пожара где-то там». «Ты чего стоишь? Скорее идем!» Питер схватил меня за руку и потащил к выходу. По нему было видно, что он не слышит зова о помощи. «Стой, Питер. Возьми мою сумку и иди на улицу». Я выдернула руку и всучила Питеру рюкзак. «Я сейчас вернусь. Я быстро!» Питер ошеломленно на меня уставился. «Ты с ума сошла? Там же пожар!» Чтобы ты там не оставила, забудь!» Парень схватил меня и снова попробовал тащить к выходу. «Я сказала нет! Иди к выходу, я вернусь через пару минут!» Я решительно одернула руку и попятилась. «Обещаю, я быстро!» Вид у парня был злой и недоуменный. Мне кажется, это была последняя капля, положившая конец нашей дружбе. Но так или иначе... Питер направился к выходу и через несколько секунд исчез в дверном проеме. Коридор уверенно заполнился дымом, противным и вонючим. С улицы доносился звук пожарных сирен. Я побежала по коридору, прислушиваясь к голосу, который все отчетливее кричал «Помогите». Это был женский голос. С каждым шагом страх накрывал все сильнее, но он никак не убавлял мою решительность бежать дальше. Я свернула за угол. Все в дыму. Увидев на полу шарф, я схватила его и побежала к фонтанчику с водой. Намочив ткань, я прижала ее к носу и побежала дальше. Я неслась по задымленному коридору, заглядывая в каждую аудиторию. Но я больше не слышала голос. Паника овладела всем телом, руки не мели. В груди зародилось пульсирующее чувство страха. Я все же сошла с ума, раз побежала в сердце пожара на несуществующий голос в голове. Или еще хуже, опоздала. Когда я открыла очередную дверь, на меня клубами повалил белый приторный дым. Признаков огня не было, будто кабинет тихо не спеша отлел. Температура здесь была гораздо выше, чем в коридоре. Глаза неприятно щипала, провоцируя слезы. Я аккуратно заглянула в кабинет. Здесь кто-то есть? – крикнула я. В ответ тишина. Видимо, никого. Я повернулась к выходу, чтобы бежать дальше, как вдруг услышала приглушенный кашель. Я решительно вошла внутрь. Дым заволок все вокруг, мешая разглядеть, если кто здесь. Но еще один хриплый кашель заставил меня идти дальше. Это была будто маленькая копия библиотеки со стеллажами по обе стороны и узким коридором между ними. Заглядывая за каждый стеллаж, я уже отчаялась кого-то найти как вдруг увидела еще одну дверь. Ручка не поддавалась, как бы я не пыталась ее дергать, будто заклинило замок. Никто не отвечал на мои крики, но я чувствовала, что за этой дверью кто-то есть, и ему нужна помощь. Завязав мокрый платок вокруг головы, я с силой навалилась плечом на дверь. Ничего, с каждой попыткой выбить дверь я теряла надежду на успех. Но я не сдамся. Сделав несколько шагов назад, я разогналась и, стараясь вложить всю силу, ударила дверь ногой. Поддавшись, она шумом сорвалась с петель и грохнулась на землю. Из смежного кабинета валил настолько приторный густой дым, плотный, как стена, что никакой мокрый платок не мог спасти. Очаг возгорания был совсем близко. Пригибаясь, я быстро осмотрела кабинет, ничего не было видно из-за дыма. Вдруг я заметила свернувшуюся в клубок девушку, лежащую на полу. Уткнувшись носом в колени, она содрогалась от грубого кашля, вырывающегося из груди. Я узнала ее. «Лора, дорогая, вставай!» Я наклонилась к девушке. «Помогите!» Сиплым, еле слышным шепотом произнесла она. «Ты одна?» Лора не ответила. Я бегло осмотрела комнату. Никого не видно. Рядом с девушкой лежали наушники. Наверное, она слушала музыку, когда зазвучала пожарная сигнализация. Еще и дверь заклинила. Лора могла здесь умереть. Мои легкие наполнялись дымом. Горло резало. Дышать становилось все труднее. Не теряя больше ни минуты, я закинула руку Лоры себе на плечи и подхватила ее. Она еле держалась на ногах, но все же смогла обхватить мою шею и я потащила ее к выходу. «Я не могу... идти!» Девушка с трудом выкашливала слова, не открывая глаза. Она совсем обессилена. «Дорогая, мы почти уже вышли!» Вытащив ее из кабинета, я потащила Лору к пожарному выходу. В сравнении с кабинетом коридор казался прохладным и ясным, хоть дым пеленой заволакивал его. Лора еле волочила ноги, сильнее наваливаясь на меня. «Все будет хорошо, мы почти вышли», — безумолку повторяла я. «На самом же деле мы даже не свернули за угол». «Как же я надеюсь, что больше никого нет, и Лора последняя, кто остался в этом здании». «Ты должна идти, милая, мы уже почти у выхода». Молила я ее, когда девушка совсем ослабевала и падала, таща меня за собой. Хоть бы Лора не потеряла сознание, я никак не смогу ее нести. Я еле иду сама». «Меня тошнит», — тихо приговаривала она хриплым голосом. «Я не могу больше идти. Давай лежим здесь». «Нет-нет, нельзя ложиться. Мы почти у выхода. Скоро ты почувствуешь свежий воздух и сможешь отдохнуть». Лора уже почти не шла, но еще держалась на ногах. «Только не упади», — думала я. «Если мы хотя бы завернем за тот угол, то я смогу позвать на помощь, и, возможно, кто-то услышит». «Я не могу и не стану ее здесь бросать. Буду тащить по земле, если потребуется. Где же пожарные?» У меня начала кружиться голова, видимо, от шарфа больше толку нет. «Вот видишь, мы почти у выхода», — говорила я девушке, но ее глаза были закрыты. «Я больше не могу идти. Мне надо лечь», — проговорила она, опускаясь на пол, и мы вместе рухнули. Шарф развязался и спал с лица. Я слышала звук сирен совсем рядом. Наверное, пожарные уже приехали и вот-вот начнут тушить здание. Я подползла к Лоре и попыталась ее растормошить. «Лора, послушай меня. Ты должна бороться», — взмолилась я. «Нам нужно выйти отсюда. Ты должна идти». «Дверь за углом. Пожалуйста, вставай!» Я попыталась поднять девушку, но она уже лежала почти без сознания. «Открой глаза, Лора. Ну уже, вставай, пожалуйста!» В отчаянии кричала я. Лора на секунду распахнула глаза и взглянула на меня. Всего на секунду, а потом она закрыла веки и прошептала. «Мне нужно поспать». И ее тело безвольно расслабилось. «Нет, нет! Пожалуйста, Лора, вставай! Помогите!» Я кричала, но чувствовала, что силы стремительно покидают меня. Здесь слишком жарко. Я попыталась тащить ее по полу, но сил почти не было, чтобы идти самой. Помогите! Я кричала, что есть силы, пусть даже мой крик сейчас не громче мурлыканье котят. Я ни секунды не жалела о том, что вернулась за девушкой. Шанс был и довольно неплохой. Я попробовала спасти невинную жизнь Лоры. Плотный дым заполнил коридоры. Глаза затянулись пеленой. Неизвестно, когда нас вытащат ведь огонь в другой стороне. Наверняка первым делом пойдут тушить его. А мы так и будем лежать здесь. И когда нас найдут, мы уже достаточно надышимся угарным газом, чтобы больше никогда не проснуться.